Глава седьмая. Танец маленьких медведей. Миссис Браун выглянула из окна машины. «Если хотите знать мое мнение, — сказала она очень тихо, чтобы те, кто сидел на заднем сиденье особенно один из них, ее не услышали, ничего, кроме неприятностей, из этого не выйдет. Помните ведь, чем кончилось дело, когда мы взяли Падзингтона к Джонатану в школу?» «Да ничего там страшного не случилось», — осторожно возразил мистер Браун. ведь тогда Падзингтон просто спас положение, помог команде выпускников выиграть крикетный матч. «Одно дело играть в крикет, другое — смотреть балет», — парировала миссис Браун. «Он ни за что не высидит спокойно целое представление. Что-нибудь обязательно да произойдет». И она вздохнула. С тех пор, как Падзингтон снискал в Джонатановой школе немеркнущую славу, Выйдя там на крикетное поле и забив решающий мяч, Джуди только и мечтала, чтобы он приехал в гости к ней тоже. Поэтому миссис Браун прекрасно понимала — сопротивляться бесполезно. То, что дома у них живет настоящий медведь, придавала джонатону и Джуди особый вес в глазах одноклассников. И Джуди, завидуя громкой славе брата, теперь мечтала наверстать упущенное. И тем не менее, по мере того, как они приближались к школе, где училась Джуди, миссис Браун выглядела все более и более озабоченной. «Вот это да!» — воскликнул мистер Браун, когда они завернули за угол и проехали через кованые железные ворота в серой каменной стене. Он помахал рукой внушительной компанией девочек в школьной форме и остановил машину. «Это что такое? Приветственная делегация?» «Ну, что я тебе говорила?» — произнесла миссис Браун, когда от компании отделилась знакомая фигурка Джуди. Она подошла поздороваться. «Вот уже и началось». «Ничего подобного», — возразил мистер Браун. Впрочем, помогая остальным выбраться наружу, он озабоченно поглядывал на машину, как бы ни поцарапали. Потом он поздоровался с дочкой. Паддингтон, который выкрапкался с заднего сиденья выглядел еще более озадаченным. Он стоял щурясь от яркого солнечного света, слушал приветственные крики, и время от времени приподнимал в ответ шляпу. «Идем, Паддингтон», — позвала Джуди, беря его за лапу. «Тут очень многие хотят с тобой познакомиться. А еще нам обязательно надо зайти в школьный магазинчик. Я рассказала про тебя миссис Бидл, нашей продавщица и она грозилась перемазать мармеладом всех либо булочные изделия». «Перемазать мармеладом всех либо булочные изделия?» — воскликнул Паддингтон, от души поразившись такому размаху. Хотя перемазаться мармеладом ему случалось не раз и не два на дню, задача перемазать всю школу, да еще вместо куда более подходящих для этого булочных изделий, тех же самых булок, как он понял, только названных заковыристо, даже ему, казалось бы, не по плечу. Впрочем, выяснить поподробнее он не успел, потому что девочки окружили его плотной толпой, и он почувствовал, что его мягко, но настойчиво подталкивают в сторону небольшой постройки в углу школьного двора напротив главного здания. Говорливая стайка уже скрылась за дверями школьного магазина, и тут миссис Браун заметила большой яркий плакат, висевший на доске объявлений у самых ворот. «А я думала, что почетным гостем сегодня должен быть этот русский танцовщик Антипожарский», — заметила она. «Боюсь, когда он приедет и обнаружит, что его даже никто не встретил, он не обрадуется». «Я уверена, что торжественная встреча готовилась для него, а не для Падзингтона». «А вот и он, легок на помине», — сказал мистер Браун, потому что в этот момент в ворота вкатился огромный шикарный черный автомобиль и затормозил в нескольких метрах от них. «Подозреваю, что это он и есть». Брауны сделали вид, что любуются окрестностями, однако краем глаза не без интереса наблюдали, как дверцы машины распахнулись, и оттуда появилась высокая фигура в чёрном плаще. Несколько секунд она стояла, подняв воздух руку и выжидательно оглядываясь. «Полундра!» — воскликнул Джонатан, спустя некоторое время, когда по всему школьному двору раскатился хлопок дверцы и машина, подняв стол пыли, рванула к главному зданию. «Вы только посмотрите, как он надулся!» «Ну, прямо индюк!» — подтвердил мистер Браун. «Да, день у него не задался!» Он, небось, ждал аплодисментов. «Ты бы тоже не обрадовался, если бы был знаменитым танцовщиком, а тебе вдруг взяли предпочли медведя?» — заметила миссис Браун. «Особенно такого медведя, который сейчас объедается в школьном магазине, булкой с мармеладом». «Он же не знает, что это медведь виноват», — рассудил мистер Браун. «А не спазин, кто нам даже не знакомы?» «Нет», — твердо сказала миссис Браун, направляясь вместе с мужем к зданию школы. «Незнакомы. И я сделаю все, чтобы и не познакомились». Проходя мимо магазинчика, она озабоченно посмотрела в ту сторону. К ее немалой тревоге из раскрытых окон несколько раз долетели крики «Ура!», причем раза два в высшей степени громкие. Похоже, веселье там было в самом разгаре. Впрочем, когда через некоторое время они уселись в школьном зале, даже миссис Браун должна была признать, что выглядит Паддингтон вполне благопристойно. Да, на мордочке у него появилась парочка мармеладных пятен, и мех уже лежал не так гладко, как утром. Однако он чрезвычайно чинно уселся на крайний стул у самого прохода и стал с интересом рассматривать программку. «А я просто жду не дождусь, когда же начнется», призналась миссис Берт, усаживаясь поудобнее. «Очень уж я люблю балет». Брауна с удивлением посмотрели на свою дом-правительницу, а у той в глазах появилась... Мечтательное выражение. «И не упомнишь, сколько лет я уже не видела профессионального танца», — вздохнула она. «Боюсь, что и сейчас не увидите», — прошептал мистер Браун, когда раскрылся занавес, и за ним обнаружились лесная полянка и несколько маленьких девочек, одетых мухоморами. «Это первоклашки», — прошептала Джуди. «Они сейчас исполняют танец грибучки». Падзингтон открыл чемодан, вытащил оттуда свой бинокль, и с интересом уставился на сцену. «Как тебе, нравится?» — прошептала Джуди. Паддингтон слегка замялся. «Ну, ничего», — сказал он после некоторого размышления. «Только говорят тихо я ничего не слышу». «Болите вообще не говорят», — зашептала Джуди. «Всю выражают в танце. Ты должен по их движениям догадаться, о чем идет речь». Паддингтон откинулся на спинку стула. Он не хотел говорить прямо, чтобы не огорчить Джуди. Но вообще-то балет ему совсем не понравился. Но скачет толпа народу по сцене, один за другим. И мало того, что молчат, как воды в рот набрали, и от этого ничего понять невозможно, так еще танцовщицы, по большей части, не вышли ростом. И большинству девочек, особенно постарше, приходится все время стоять на носочках. Впрочем, Пазингтон был медведем вежливым и честно аплодировал после каждого номера. «Надо сказать, долговато это, лебедь помирала» прокомментировал мистер Браун, когда, наконец, зажгли свет и объявили антракт. «Я уж думала, она и вовсе никогда не управится». «А я люблю классический балет», — вступилась миссис Браун, и все ее поддержали. «По-моему, прекрасное выступление». «Я бы тоже хотел полетать по воздуху на проволоке», — размечтался Джонатан. «Вот, наверное, здорово». Джуди передала Пазингтону программку. «А следующим выступает знаменитый русский танцовщик», — сказала она. «Смотри, вот его фотография. Антип Пожарский». «Он тип ужасный?» — переспросил Паддингтон с интересом, разглядывая программку. «Да нет, Пожарский», — поправила Джуди. «Это такая русская фамилия». А -а -а, он русский тип!» — сообразил Паддингтон и еще раз вгляделся в фотографию. «Только если он такой ужасный тип». «Почему его пускают выступать в школе для девочек?» «Да никакой он не тип, просто...» Джуди тяжело вздохнула, пытаясь подобрать правильные слова. Иногда растолковать на самую простую вещь не удавалось никакими силами. «Ну, ладно. Ужасный он тип или нет, я с огромным удовольствием на него посмотрю». Пришла ей на выручку миссис Бёрд. «Какое все-таки наслаждение!» «Полундра!» — вдруг воскликнула Джуди. Девочка, сидевшая сзади, прошептала ей что-то на ухо. «Боюсь, он не будет выступать. Там что-то случилось за кулисами». «Что?» — так и подскочил Паддингтон. «Ужасный тип не будет выступать?» «Какая неприятность!» — протянула миссис Бёрд. «А я-то так надеялась!» Паддингтон уставился на занавес, который опустился, скрыв сцену, и просто не верил своим ушам, а вокруг все заговорили разом. Слова Джуди расслышали еще несколько человек, сидевших рядом, и скоро весь зал взволнованно загудел. «Что-то там такое напутали, его никто не встретил», объяснила девочка, сидевшая сзади. «А он человек темпераментный и очень расстроился». Мистер и миссис Браун переглянулись. «Говорила я тебе, Генри, что если мы возьмем с собой Паддингтона, что-нибудь обязательно произойдет», напомнила миссис Браун. Ну уж на сей раз старина Паддингтон точно ни при чем. Возмущенно вступился за медвежонка мистер Браун. Он же не виноват, что всем хотел встретить его, а не какого-то там задаваку-плесуна. И вообще... Мистер Браун внезапно осекся, не договорив. «Вот так-так», — сказал он, оглядываясь по сторонам. «Раз уж мы заговорили о Паддингтоне, сам-то он где?» «Только ж ты был тут», — доложила Джуди, тоже начиная озираться. «Смотрите!» — крикнул Джонатан, указывая пальцем в проход. «Вон он!» Посмотрев туда, куда он указывал, Брауны как раз успели заметить, как мохнатая фигурка скрылась за дверью сбоку от сцены. Разглядеть выражение Пазингтоновой мордочки им не удалось, но шляпа его была очень решительно сдвинута на бок, а то, как сидело на нем синее пальтишка не сулило ничего хорошего никому, кто встанет у него на пути. «Может, стоит его догнать, Джуди?» тревожно предложила миссис Браун. «Поздно уже», — вздохнула Джуди. «Видели, кто там стоит за дверью?» «Мисс Гримшо». При мысли, что Пазингтон сейчас встретится лицом к лицу с мисс Гримшо, ее грозной директрисой, Джуди так и вжалась в свой стул. Откуда ей было знать, что мисс Гримша? Да нельзя расстроенная закулисными неприятностями, только обрадовалась, что у нее возникла возможность выговориться перед кем-то посторонним. «Ты случайно не из Твери?» — спросила она с надеждой, когда Пазингтон представился. «В общем, конечно, из Твери», — озадаченно подтвердил медвежонок и вежливо приподнял шляпу. «Я из зала пришел поговорить с мистером Типом». Мисс Гримша бросила на него укоризненный взгляд. «Я сказала, из Твери», — поправила она. «Это город в России, в котором живет Антип Пожарский». «Я очень сомневаюсь, что он станет с тобой говорить. Я думала, может, ты тоже русский и объяснишься с ним на его родном языке немножко его успокоишь. Но она нет и суда нет». «Миссис Бёрд страшно расстроилась», — отозвался Позингтон. «Я не сомневаюсь», — кивнула мисс Гримша. «Я тоже расстроилась. Мы все расстроились. Мистер Пожарский вовсе расстроился. И Дейр Шоу тоже расстроилась». «Дыры трешу», — повторил Пазингтон удивлённо. «Она должна была исполнять ПДД вместе с мистером Пожарским», — пояснила мисс Гримшу. А когда мистер Пожарский сказал, что отказывается выступать, она в слезах убежала к себе в спальню, и с тех пор её никто больше не видел. Пока мисс Гримша произносила всё это, рядом открылась дверь, из неё появилась высокая представительная фигура в чёрном трико. «Я имел передумать», — возгласил мистер Пожарский, величественно взмахнув рукой и для разогрева выделывая ногами какие-то па. «Я не стану разочаровывать зрителей. Сперва я станцую свой знаменитый сольный номер из Лебединого озера, потом по ДД. Все есть готовые нет?» «Нет», — выпалил мисс Гримша. «То есть, в общем, да, сейчас будут готовы» пожарски зашагал в направлении сцены, а мисс Гримша, похоже, начисто утратила свое обычное ледяное спокойствие. «Какой кошемар!» — воскликнула она. «Взял и передумал. А Дэйдри Шоу непонятно где. Что он теперь скажет, когда обнаружит, что у него нет партнерши для второго номера? Даже подумать страшно!» Заиграл школьный оркестр, поднялся занавес, раздался шквал аплодисментов из Гримша убежала прочь, заламывая руки, и оставила Падзингтона стоять с очень задумчивым выражением на мордочке. Он смотрел на открытую дверь гардеробной Антипа Пожарского. «Будь тут брауны, они немедленно признали бы это выражение. К счастью, они, как почти вся школа, во все глаза смотрели на сцену. Это помогло им сохранить душевное спокойствие». Даже мистер Браун подался вперед и захлопал так же рьяно, как и остальные когда Антипожарский принялся исполнять один прыжок за другим и крутиться с такой скоростью, что у зрителей аж дух захватило. После этого он исполнил целый каскад потрясающих арабесков, и зал дружно ахнул от восхищения. А когда танец закончился, стены задрожали от грома аплодисментов. Наконец, овации стихли, и Антипожарский остался стоять в круге света, образованного одним ярким софитом. Миссис Бёрд Быстро взглянула в программку и прошептала. «А теперь будет ПДД!» Ф, «Надеюсь, они отыскали да и Шоу», пробормотала Джуди, когда оркестр заиграл снова. «Если нет, сейчас опять разразится скандал». «Отыскали», — подтвердил мистер Браун. «Видишь, кто-то там стоит сбоку за кулисами». Джуди проследила направление его взгляда, а потом так и подскочила на стуле. «Полундра!» — воскликнула она. «Ни какая-то не Дэдри Шоу, это... падингтон Хором подхватили все остальные брауны, когда мохнатая фигурка, едва заметная в полутьме, прошагала через сцену и вступила в круг света. «Господи помилуй!» — ахнула миссис Бёрд. «Что еще придумал этот медведь?» Ее слова потонули в удивленном гуле, который поднялся в зале, когда падингтон вышел на середину сцены аккуратно поставил свой чемодан у самой рампы и вежливо приподнял шляпу, обращаясь к тем немногочисленным зрителям в первом ряду, которые рискнули робко зааплодировать. «Господи, он бы хоть эту свою старую шляпу снял!» простонала миссис Браун. «А что это на нем за штаны?» поинтересовалась миссис Берт. «По-моему, больше похоже на мешок», высказался мистер Браун. «Ни какой-то не мешок!» — догадалась Джуди. — Это балетное трико. — Трико? — поразился мистер Браун. — Оно же вроде должно быть в обтяжку. А эта штука с него того и гляди свалится. Брауны с ужасом следили, как Паддингтон, явно не рассчитав число поклонов, судорожно нахлобучил шляпу и подхватил нелепую одежку, которая широкими складками свисалась его задних лап и норовила сползти совсем. Первый раз с тех пор, как он решил... Попробовать себя в балете, он серьезно пожалел о том, что не устоял перед искушением и все-таки надел трико, которое висело на дверях гардеробной мистера Пожарского. Ноги у медведей вообще довольно короткие, и это само самого начала создало определенные трудности. Но по ходу дела выяснилось, что у антипа Пожарского ноги в два раза длиннее нормальных, так что в районе Пазингтона в Италии скопилась куча лишней материи. Медвежонок подпоясался какой-то веревочкой, а еще на всякий случай взял несколько портновских булавок, которые обнаружил на доске объявлений за кулисами. Впрочем, булавки почти все вывалились, и он немного задержался половче, прилаживая большую французскую булавку, которую тоже прихватил на всякий пожарный случай. И именно в этот момент антипожарский, понятия не имевший что происходит, завершил особо длинный и сложный пируэт у столба в дальней части сцены и стремительно полетел на Падингтона. Мгновение он постоял на одной ноге, закрыв глаза, приготовившись к важному моменту. Пазингтон еще раз вежливо приподнял шляпу, а потом дотянулся лапой до руки мистера Пожарского, простертой ему навстречу, и приветливо пожал ее. «Добрый день, мистер Тип», — поздоровался он. «Я иду делать подыду дыду». Антип Пожарский застыл на месте. На миг даже показалось, что он превратился в камень, и Падзингтон посмотрел на него с некоторой тревогой. Но тут мистер Пожарский вдруг ожил. И еще как? Сперва он открыл глаза, потом закрыл их снова, и по телу его прошла дрожь, начавшаяся от носков и распространившаяся до головы. Можно было подумать, что в него попала пуля. После этого он снова открыл глаза и с омерзением уставился на свою руку. Луче прожектора было довольно жарко и, похоже, после... Пазингтонова пожатия на руке осталась какая-то липкая гадость. «Ничего страшного, мистер Тип», успокоил его Пазингтон, поспешно вытирая лапу об одну из складок трико. «Это просто мармелад. Я забыл лапы помыть после булочных изделий». Если мистер Пожарский знал, что такое мармелад, и даже слышал про хлебобулочные изделия, он не подал виду. По телу его прокатилась еще одна... Волна дрожи, когда оркестр заиграл «Крещенда», он закрыл глаза и, собрав всю волю в кулак, снова приготовился к ПДД. Паддингтон, очень довольный, что дело пошло на лад, крепко взялся за протянутую руку мистера Пожарского и наклонился, чтобы поднять свой чемодан. В следующий момент ему показалось, что он попал в эпицентры землетрясения, грозы и урагана одновременно. Сначала он испугался, что ему вот-вот оторвут переднюю лапу. Потом закрутился как волчок и, наконец, все еще крутясь, грохнулся на сцену довольно далеко от мистера Пожарского. Он немножко полежал там, отдуваясь. Потом все-таки поднялся и как раз вовремя, чтобы увидеть, что в ярком свете рампы к нему приближается смутная фигура. Приглядевшись, Пазингтон заметил недобрый блеск в глазах Антипа Пожарского. Блеск этот ему совсем не понравился, так что он, на всякий случай снова сел на пол. Мистер Пожарский остановился и уставился на сидящую фигурку. «Я не имею возможности продолжать», — воскликнул он сурово. «Во-первых, у вас есть недостаточный рост. Во-вторых, у вас есть нечистые батманы». «Нечистые карманы?» — возмущенно воскликнул Пазингтон. «Но я вчера вечером принял ванну». «Я не имею сказать, что они грязные», — прошипел мистер Пожарский. Я имею сказать, что они должны исполнять четко, легко, вот так. И он без лишних слов подскочил в воздух и перекрестил ноги, как ножницы в такт музыке Потом развел их снова и грациозно приземлился на один носок лицом к зрителям. Зал разразился аплодисментами. Опазен, кто посмотрел на него с некоторым сомнением. «Такое не просто повторить, если у тебя лапы, мистер Тип», — сказал он. «Ну, я попробую». Закрыв, как и мистер Пожарский, глаза, Паддингтон подпрыгнул, честно постарался перекрестить лапы, но тут трико поползло вниз, и он всей тяжестью приземлился обратно. Но, приземлившись ко всеобщему изумлению, подскочил снова, скрещивая, разводя лапы, да так, будто его подбросило на пружине. — Во, дает медведь! — изумился кто-то рядом с браунами. — Тройной батман! Шесть, не три. Поправил сознанием дело интеллигентный старичок, когда Пазингтон приземлился и с громким воплем снова подскочил воздух. «Браво!» — закричал он, пытаясь перекрыть аплодисменты. Похоже, Пазингтоновы батманы, один выше и сложнее другого, произвели впечатление даже на Антипа Пожарского. Чтобы показать, что и он не лыком шит, он тоже высоко подпрыгнул, перекрестил ноги, соединил, снова перекрестил, снова соединил и под восхищенные вопли зрителей перекрестил в третий раз, прежде чем приземлиться. Пазингтон, который все это время сидел на сцене, внимательно разглядывая свою пятку, поскочил с громким воплем, который эхом заметался под потолком, потому что Антип Пожарский со всего маху приземлился прямо ему на лапу. Да, прыжку Антипа Пожарского аплодировали жарко, но это не шло ни в какое сравнение с тем, как хлопали Пазингтону, когда он снова подпрыгнул в воздух, отчаянно размахивая задними лапами, скрещивая их, и так и сяк. Потом он сомкнул их, прежде чем приземлиться, и почти тут же снова взмыл высоко в воздух. На сей раз даже Антипа Пожарскому пришлось признать, что он встретил достойного соперника, и с грациозным поклоном, который вызвал в зале одобрительный гул, он отошел в сторону и тоже зааплодировал. Музыка смолкла. И Пазингтон, продолжавший подлетать все выше и выше, скрылся за упавшим занавесом. «Ну?» — подвел итоги мистер Браун, когда аплодисменты наконец приутихли. «Может, это был не самый классический балет, какой мне доводилось видеть, но уж точно самый захватывающий». «Ничего подобного не видел с тех пор, как казаки выступали», — согласился с ним интеллигентный старичок. «Пять гран-батманов, кориадо!» Да нельзя удивленные всем случившимся. Брауны попытались проникнуть за сцену, но пока они выслушивали всех девочек, которые плотной толпой окружили Джузи, поздравляя ее с Паддингтоновым успехом, прошло немало времени, и они не скоро пробились к дверке сбоку от сцены. А когда, наконец, пробились, их ожидало новое потрясение. Паддингтона забрали в школьный медицинский кабинет для срочного оказания первой помощи. «Господи! Надеюсь, он ничего не сломал!» Причитала миссис Браун, почти бегом пересекая школьный двор. «Он так высоко прыгал!» Скорее поскользнулся на мармеладной корочке, мрачно предрекла миссис Бёрд, входя в медицинский кабинет. Впрочем, даже она встревожилась не на шутку, когда увидела, что Пазингтон лежит на кровати, задрав воздух обе задние лапы, обмотанные бинтами. «Ничего не понимаю!» призналась мисс Гримша, выскочившая им навстречу. «У него в обеих пятках полно дырок. Надо отыскать нашего завхоза и спросить, что она думает». «Дырок?» — хором повторили брауны. «Дырок?» — подтвердила мисс Гримша. «Таких маленьких проколов, словно червячок проел». «Ну, не проел, конечно», — быстро поправилась она, когда с кровати долетел громкий стон. «Как обидно! Такое было восхитительное представление. Вряд ли мы еще когда такое увидим». Мисс Гримша побежала искать завхоза, а мисс Бёрд громко фыркнула. Ещё когда Пазингтон прыгал по сцене, у неё зародились определённые подозрения. А теперь от её острых глаз не укрылось несколько валявшихся под кроватью блестящих предметов, которые до этого никто не заметил. «Медведи, закалывающие трико портновскими булавками?» — сказала она строго. «Не должны удивляться, если булавки вываливаются. Да и в том, что эти самые медведи потом наступают на выпавшие булавки». Попадают в больницу остаются без мармеладного пудинга, который ждет их дома. Тоже нет ничего удивительного. Падингтон резко сел на кровати. «Кажется, этим медведям уже лучше», — сказал он поспешно. «Конечно, приятно поболеть, ведь все ахают и суетятся вокруг тебя. С другой стороны, мармеладный пудинг, особенно приготовленный миссис Бёрд, это все-таки мармеладный пудинг?» «Это не имеет значения, если ты решил заняться балетом», — предупредила миссис Бёрд, когда Пазингтон слез с кровати и опробовал лапы на полу. «Мармеладный пудинг слишком сытный и жирный. Я подозреваю, тебе придется сесть на строгую диету». Эти слова так и повисли в воздухе. Пазингтон выскочил за дверь и припустил к машине завидной скоростью для медведя, который только что встал с больничной койки. «Знаете, дома это к лучшему». — серьезно сказал мистер Браун, когда все они двинулись следом. — Я плохо себе представляю, как из на получится профессиональный танцовщик. — Сколько упражняться-то надо? — воскликнула миссис Браун. — Да еще трико носить, — присоединилась Джуди. — Искакать с утра до ночи, — добавила миссис Бёрд. — Нет уж, скажу я вам, куда лучше просто быть медведем, который любит мармелад. особенно подчеркнул Джонатан. «Если ты медведь по имени Паддингтон». И все с ним, конечно, согласились.